Глава 25. Карета Тернбелля загораживает дорогу. Когда Финиас воротился в Лондон, он нашел в столице большое политическое движение. Он узнал, что в понедельник и вторник должно быть большое собрание народа в пользу баллотировки, а в среду Процессия с просьбой, которую Тернбель должен был получить из рук народа на Примросгиль. Сначала намеревались подать просьбу Тернбелю у дверей Уэстминстера в четверг. Но министр внутренних дел просил отложить это намерение, и Тернбель согласился на просьбу, сделанную ему. Милдмей должен был говорить свою речь о Билле в этот день», Но в этом Билле, разумеется, не было включено ни одного пункта в пользу баллотировки, и просьба была следствием этого упущения. Тернберль предсказывал дурные последствия и в парламенте, и вне парламента, и теперь употреблял все силы, чтобы оправдать свои предсказания. Финиас, приехавший к себе на квартиру поздно в четверг, Узнал, что город находится в сильном волнении в эти три дня, что в среду 50 тысяч собрались на Прим-Росгиль, и что полиция должна была вмешаться, и что еще худшего ожидали в пятницу, хотя Тернбель уступил правительству относительно принятия просьбы, но народ решил, что просьба будет отнесена в парламент». Мильдмея просили отложить второе чтение его Билля Но так как просьба эта была сделана его оппонентами Он не согласился на нее Он сказал, что худо будет закрывать парламент, боясь Мороза Финиас узнал в клубе «Реформ» в четверг вечером Что членов нижней палаты просят войти в пятницу в ту дверь В которую обыкновенно входят перы Оттуда пройти в свою палату. Он узнал, что его хозяин Бенс был с народом целые три дня, и миссис Бенс, заливаясь слезами, просила Финиаса удержать его в пятницу. Он так упрям, вечно суется за всеми. А говорят, весь уэнстминстер будет окружен солдатами. Финиас в пятницу утром, поговорил с своим хозяином, но прежде всего по приезде в Лондон он отправился к родным лорда Чилтерна и рассказал им об его несчастном приключении. Комитет о горохе заседал в четверг, и Финиасу следовало присутствовать там. Однако он не мог оставить своего друга так скоро после его несчастного приключения. В среду он написал к леди Лоре, а в четверг вечером отправился прежде на Портсменский сквер, а потом на Гросвенорскую площадь. «Разумеется, он убьет себя когда-нибудь», — сказал граф, однако со слезами на глазах. «Надеюсь, что нет, милорд. Он великолепный наездник, но, разумеется, несчастные случаи бывают». Сколько у него еще не сломано костей, желал бы я знать, — сказал его отец. Разумеется, бесполезно говорить. Вы думаете, что он не в опасности? Наверное, нет. Я боялся, что сделается воспаление. Доктора говорят, что воспаления нет. Он делает ужасно много мациона, — сказал Финиас, — и не пьет вина. «Все это служит в его пользу». «Что же он пьет?» Спросил граф. «Ничего. Мне кажется, милорд, что вы ошибаетесь несколько насчет его привычек. Мне кажется, он никогда не пьет, если его не вызовут на это. Не вызовут. Может ли что-нибудь вызвать вас, сделать себя скотом? Но я радуюсь, что он не в опасности». «Если вы получите о нем известие, дайте мне знать». Леди Лора, разумеется, была озабочена. «Я хотела поехать к нему», — сказала она, «но мистер Кеннеди думал, что не к нему». «Это правда, то есть относительно опасности, но он там совсем один. Вы должны опять к нему поехать». «Мистер Кеннеди не пустит меня, если я не скажу, что он в опасности. Он, кажется, думает, что так как с Освальдом и прежде случались подобные несчастные случаи, то этот не значит ничего. Разумеется, я не могу ехать из Лондона без его позволения. Ваш брат не приписывает никакой важности своей болезни. Он не приписывает важности ничему. Но если бы я была больна...» Он был бы в Лондоне с первым поездом. Кеннеди пустит вас, если вы попросите его. Но он советует мне не ехать. Он говорит, что моя обязанность этого не требует, если Освальд не в опасности. Знаете ли вы, мистер Финн, как трудно для жены не следовать совету, когда его дают? Это она говорила через полгода после замужества человеку, Который был соперником ее мужа Финиас спросил Слышала ли Вайолетт о приключении лорда Чилтерна И узнал, что она ничего еще не знает «Я получила ваше письмо только сегодня утром И еще не видела ее», — сказала леди Лора «Право я так на нее сержусь, что почти не желаю ее видеть» В четверг были вечера у леди Балдок и Финиас пошел с Гросвенорской площади на Беркалейский сквер, и там он увидал Вайолет и узнал, что она слышала о несчастном приключении лорда Чилтерна. — Как я рада вас видеть, мистер Финн, — сказала она. — Расскажите мне, опасно? — Очень неприятно, конечно, но не опасно. Я нахожу, что Лора... Поступило нехорошо, не прислав мне сказать. Я услыхала только сейчас. Вы видели, как это случилось? Я был возле него и помог ему встать. Лошадь перепрыгивала с ним через ручей и придавила его к берегу. Какое счастье, что вы при том были. Вы тоже перепрыгивали через ручей? Да. «Почти бессознательно, потому что моя лошадь так скакала, что я не мог ее сдержать. Чильторн ехал на таком звере, на котором никто не должен бы ездить, да и не будет». «Эта лошадь убилась. Ее убьют!» — она раздробила себе плечо. «Какое счастье, что вы были возле него! И опять какое счастье, что вы сами не ушиблись!» «Невероятно, чтобы с нами обоими случилось несчастье в одном и том же месте. Но это могло случиться с вами. И вы думаете, что опасности нет?» «Решительно никакой, если верить доктору. Охота его прекратилась на этот год, и он будет в большом отчаянии. Я поеду к нему опять через несколько дней» и постараюсь привести его в Лондон. Постарайтесь, постарайтесь, если он будет лежать в доме отца. Отец должен видеться с ним». Финиас не смотрел на это с такой точки зрения, но он думал, что мисс эфингам вероятно, права. Рано на следующее утро он увидался с Бенсом и употребил все свое красноречие на то, чтобы удержать дома этого почтенного члена общества – но напрасно, какую пользу ожидаете вы сделать, мистер Бенс? сказал он. Может быть, несколько повелительным тоном. Добиться своего, отвечал Бенс. Чего же баллотировки как правительственной меры? И вы думаете, что этого добьетесь, выходя на улицу с лондонской чернью? и становясь в прямую оппозицию с судебной властью? Или вы думаете, что баллотировка сделается скорее законом от того, что вы подвергаетесь этой опасности и этим неудобствам? Послушайте, мистер Финн, Я не думаю, чтобы море сделалось полнее от того, что пидель вливается в него из Дорсетширских полей, но я думаю, что воды из всех стран составляют океан. Я буду помогать. Это моя обязанность. Ваша обязанность, как почтенного гражданина, имеющего жену и семейство, оставаться дома. Если бы каждый, у кого есть жена и семья, говорил это... Тогда осталась бы одна только чернь. А мы бы где были, если бы каждый человек, у кого есть жена и семья, показался на улице сегодня, у нас была бы баллотировка до распущения парламента. А если никто этого не сделает, то у нас баллотировки не будет никогда. Не так ли? Синиас не приготовился оспаривать это уверение в эту минуту. Если так, Сказал Бенс с торжеством, обязанность человека довольно ясна, хотя бы у него было две жены и две семьи. И он пошел. Просьбу назначили представить в шесть часов. Но толпа, желавшая видеть, как ее понесут в Энстминстер, начала собираться с полудня. Говорили после что многие дома по соседству были наполнены солдатами, но они не показывались. Вечером три или четыре роты гвардейцев явились в Сент-Джемском парке, и порядком досталось им потрудиться, потому что большая часть народа от Уэнстминстера прошла по той дороге. Говорили после, что было бы лучше, позволить поднести просьбу в среду. Тогда просьба была бы поднесена процессией, а процессия всегда делается в порядке. Теперь же порядка не было. Парламентская улица была совершенно непроходима в пять часов. Окна некоторых членов парламента были разбиты, одному господину к несчастью имевшему дом в ричманской террасе и говорившему что баллотировка прибежище трусов пришлось очень плохо его окна не только были разбиты но мебель и зеркала испорчены брошенными каменьями мильдмея очень осуждали но все таки можно сомневаться Не кончилось ли бы хуже при процессии, Тернбель после говорил, что число собравшегося народа было бы гораздо больше. Пока в парламенте шли прения между Мильдмеем и Тернбелем, Бедный Бенс суетился в толпе около экипажа Тернбеля. По окончании прений Финиас Финн и фицбон вышли и постепенно пробрались в парламентскую улицу. Тернбель остался позади их в передней, но когда он вышел из двери, около которой двенадцать полицменов охраняли его карету, множество его поклонников усиливались пожать ему руку. Между ними был преданный Бенс. Но полисмены, кажется, думали, что Тернбеля следует оберегать даже от привязанности его друзей, и заботились о том, чтобы он сел в карету неприкосновенно, как будто он был предметом политического отвращения в эту минуту. Сам Тернбель, когда начал примечать, что толпа собиралась около дверей, и слышал шум, Поспешно сел в свою карету. Он сказал слово «два» громким голосом. «Благодарю вас, друзья мои! Надеюсь, что вы получите все ваши справедливые требования!» Но он не остановился, чтобы сказать эти слова. Он даже не мог этого сделать, потому что полисмены, очевидно, торопились, и карета поехала шагом. Бенс очень старался пожать руку своему герою. Бенс и другие реформаторы, такие же пылкие и такие же приличные, как он. Полиция решила, что такого нарушения программы не будет. Бенс, имевший свои понятия о своем праве, пожимать руку всякому джентльмену из Уэнстминстера, который захочет пожать руку ему, взволновался от преграды, поставленной ему, и горячо выразил свои гражданские права. Лондонский полисмен в политической суматохе кажется мне самый терпеливый человек. Пока он не встречает никакого особенного сопротивления, обыкновенная невежливость даже не сердит его. Ему платят за грубую обязанность Между глупыми людьми, и он бодро переносит толчки, но он чувствует себя орудием деспотической власти, сопротивляющейся гражданским правам, и в этом отношении он брани не перенесет. Подставьте ногу полисмену в подобной сумятице, и он примет это добродушно. Но произнесите слова корпус!" и он засадит вас под арест, если может. Инстинкты его справедливы. Человек, который, говорит хабес Корпус, в политической толпе, вообще сделает больше вреда, чем можно сделать, подставив ногу какому бы то ни было констеблю. Но эти инстинкты могут иногда быть способом личной несправедливости. Мне кажется, это случилось, когда Бенса взяли под арест. Жена сказала, что знает его характер, когда говорила, что он непременно попадется, если попадется кто-нибудь. Бенса отвели в тюрьму с четырьмя такими же, как и он, приличными людьми, которые не имели никакого дурного намерения, но думали, что они обязаны показать свои политические мнения, Может быть, ценою небольшого мученичества. Смейте-ка задержать меня, с негодованием сказал Бенс. Мы намерены это сделать, сказал сержант, посадивший его в тюрьму. Я ничем не нарушил закон, сказал Бенс. Вы нарушили закон, когда сбивали с ног моих людей, как я сам видел. — сказал сержант. — Я не сбивал с ног никого, — возразил Бенс. Очень хорошо, — заметил сержант. — Вы можете все это сказать завтра перед судьей. — Разве я буду сидеть в заперти всю ночь? — спросил Бенс. Я этого боюсь, — отвечал сержант. Бенс, будучи по природе не очень разговорчив, не сказал ничего более, но поклялся в сердце, что он отомстит. В двенадцатом часу его отвели в полицию и оттуда позволили послать уведомить жену. Бенса взяли», сказала она с видом трагической королевы, а также и оскорбленной жены в тоне голоса, как только Финиас воротился домой. «Я знала, как это будет, мистер Финн!» «Что теперь должны мы делать?» «У него, верно, не было куска во рту с тех пор, как он вышел, а уж о пиве он не думает, если я сама не поставлю ему за обедом. Это гадкая полиция!» всегда забирает хороших людей. Вот именно чего я боялась. Финиас сказал все, что мог, чтобы успокоить ее, и обещал пойти в полицию рано утром узнать о Бенсе. Он думал, что из этого не выйдет никакой серьезной неприятности, но все-таки к Бенсу ходить не следовало. «Но ведь и вас могли взять!» — доказывала мисс Бёнс. «Точно так, как и его!» Тут Финиас объяснил, что он выходил по своей служебной обязанности. «Вас все-таки могли взять!» — настаивала мисс Бёнс. «Потому что я уверена, что Бенс не сделал ничего дурного!»